Голова 3. Вряд ли лейтенант понимал, насколько иронично прозвучали его слова, но уж кто, кто а я злую иронию ситуации осознал хорошо. Едва мы ступили в лабиринт тоннелей, как стало понятно, чьи-то охотничьи угодья. Мне случалось бывать в подобных ситуациях несчётное количество раз, и ни одна из них не оканчивалась ничем хорошим, кроме разве того удивительного факта, что я выходил из них живым. Сейчас мы шли по одному из основных транспортных тоннелей, относительно широкому ярко освещенному Так что у нас было достаточно времени, чтобы заметить любые организмы издалека. По крайней мере, я на это надеялся. «Сектор 12 чест!» — доложил Стеббинс, голос которого в коммуникаторе был слегка приглушён толщей порды между нами, и мгновение спустя Вокс Соп Ворлинса передал такой же доклад от сержанта командующего ещё вторым отрядом. «Переходим в 16-й!» — произнес я, заставляя голос звучать ровно. Ни одна из других команд пока что ничего не обнаружила, И чем больше времени проходило, тем меньше мне это нравилось. Если вы читали мои прежние записи, для вас-то не будет сюрпризом». Да, довольно скоро я начал чувствовать себя здорово перепуганным. Для меня была слишком очевидна истина, чтобы смять три сотни человек, не позволив ни одному из них добраться до Вокса и выкрикнуть призыв о помощи, нападающих должно было быть достаточно много. «Значит, мы просто обязаны были уже наткнуться на какое-то свидетельство их присутствия. Если этого ещё не случилось...» «Значит, ниды сконцентрировались где-то и поджидают в засаде». «Возможно, они снова впали в спячку», — предположил Юрген. «Как гнездо, которое мы нашли на Юток-Сити. Это возможно», — произнёс я, желая, чтобы он оказался прав, но сомневаясь, что нам настолько повезёт. Я обернулся к Ворленсу. Если это так, то они сосредоточатся где-то в одной пещере, переваривая шахтёров в ожидании десерта. «Насколько большая должна быть пещера?» — спросил Донал, доставая свой планшет. «Я пожал плечами. Это зависит от того, сколько их здесь. Я бы предположил поголовье в 30-60 особей, но с тиранидами сложно быть в чем-то уверенным «Это очень много», — произнес Ворлендс, глядяными с сомнением. «Где они могли скрываться всё это время? А один или два ещё могли ускользнуть от поисковых команд. Но мне сложно представить себе, как это мог сделать рой такого размера. Бои за очистку этой станции были довольно жаркими». Заметил Данелл, демонстрируя, что он хотя бы просмотрел материалы задания во время перелёта. Или что, вероятнее, хотел, чтобы я в это поверил. Если какая-то из галереи в ходе боёв была разрушена, то и целый выводок могли просто не заметить за завалом. Они да только того и ждали, чтобы пришёл какой-нибудь умник и откопал их. Продолжил Ворлинс, бросив в мою в сторону быстрый взгляд, а затем вновь обратил всё своё внимание к теням между иллюминаторами, расположенными через определённые промежутки на стенах тоннеля. «Когда мы доберёмся до основной административной секции, можем поискать расписание работ, узнаем, не скрывались ли в последнее время ранее заваленные шахты». «Отличная идея», — подтвердил я, поудобнее перехватывая рукоятку своего лазерного пистолета. В ладони мои снова зудели, и хотя я не мог с уверенностью назвать источник беспокойства, что-то в коридоре впереди казалось мне каким-то неправильным. Осознание ударило меня как кувалдой, все предыдущие двери, мимо которых мы проходили, были закрыты, и каждая из них задерживала нас на некоторое время. Надо было проверить складские помещения боковые шахты, большинство в, в своём тупиковые, прежде чем продолжить движение к сердцу этой крутящейся в космосе смертельной ловушки. Но дверь в дюжине или около того метра впереди была слегка приоткрыта, я ощутил, как волоски у меня на загривке встают дыбом, и незамедлительно позволил Ворленсу споры солдат обогнать меня. Насчитывается 207 пещер, достаточно просторных, чтобы вместить трой того размера, о котором вы говорили произнес Донал, отрывая взгляд от своего инфопланшета. «Ни одна из них не является изолированной от остального комплекса». Взглянув на меня, кадет замолк и поспешно убрал планшет в карман шинели. «Что случилось? Вон тот дверной проём», — сказал я, вытаскивая цепной меч и указывая на приоткрытую дверь впереди нас. К его чести парень оказался смышлённым, его оружие тут же очутилось у него в руках. А Ворленс дал солдатам знак, поведя стволом лазерного пистолета, и двое бойцов заняли позиции по обеим сторонам от висящего на петлях куска металла, в то время как третий прикрывал их с лазерной винтовкой на изготовку. Остальные, в том числе и я с Доналом, держались чуть позади, и хотя я считал это неплохой позицией, всё же не забывал всё это время кидать взгляды в обе стороны тоннеля, слушаясь гуляющее по нему эхо и напрягая слух. Характерный скрежет хитиной и когтей пока мне мог бы предупредить нас о приближении стаи гаунтов. «На счёт три!» – произнес Ворленс и приготовил значительный счёт, загибая пальцы один с другим. Как только третий палец спрятался в кулаке, один из солдат пинком распахнул дверь вовнутрь, а второй нырнул в открывшийся проем с лазганом на изготовку, как на тренировке по базовой боевой подготовке. Имея определённый опыт, полученный в ходе орочевого вторжения, СПО перли и обращали особое внимание на тактику партизанской войны и городских боёв. Именно это позволило им хорошо проявить себя во время второй осады. Спустя мгновение ещё двое последовали за ним. «Чисто!» — доложил первый солдат, и мы потянулись следом. Кроме Юргена, который остался прикрывать снаружи, просматривая тоннель на тот случай, если противник вознамерится ударить с флангов. Это было разумно, конечно же, потому что Мэлта в замкнутом пространстве могла оказаться для нас столь же опасной, сколь и для врага, да и долительное нервное напряжение не оказывало положительного влияния на интенсивность запаха Юргена». Как и большинство тех помещений, которые мы уже осмотрели по мере продвижения к сердцу астероида, эта пещера была вырублена в камне с незначительной оглядкой на прямоту линий или гладкость поверхностей. Очевидно, что использовалась она как склад, потому как тут присутствовали ряды металлических стеллажей, разделявших всё пространство на узкие проходы, в которых можно пройти только по одному, и большая часть этих стеллажей заставлена коробками, на которых маркером были начертаны ничего мне не говорящие цифры и буквы. «Обратцы пород!» произнес Донал, заглянув в одну из коробок и доставая оттуда кусок чего-то похожего на кварц. Кусок громохнул, когда Донал бросил его обратно в коробку, и я поднял руку, призывая облезти тишину. «Тихо!» – произнес я, напрягая слух. Что-то в ответившем эхе показалось мне настораживающим, и настороженность эту понял бы лишь тот, кто привычен к звукам, наполняющим нижние уровни улья. Я чуть повернул голову, пытаясь определить источник аномалии. «В эту пещеру есть ещё один вход!» «Не может быть!» К этому моменту Донал уже вернул своё оружие в кобуру и теперь снова возился с инфопланшетом. «Это одно помещение. Смотрите, здесь определённо указана только одна дверь. Значит, карта врёт!» Оборвал его я, направляясь по узкому проходу между двумя металлическими стеллажами. В тот момент я отдал бы едва ли не угодно за то, чтобы шагнуть назад за металлическую входную дверь и поплотнее закрыть её, но я знал по долгому и горькому опыту, что незнание в подобных ситуациях бывает смертоносным. «Лишь один быстрый взгляд, — решил я, — лишь для того, чтобы понять, с чем мы столкнулись, и всё». Ворленд снова проявил себя смышленным парнем. Как только начал двигаться вперёд, он дал сигнал двоим из сопровождавших солдат двигаться по обе стороны от меня, так, чтобы я мог видеть их время от времени в пробежутках между ящиками. В нескольких метрах передо мной что-то проскрижетало по камню, но я не смог разглядеть, что это было, и пожалел, что не последовал собственному совету прихватить люминатор». Световые панели в потолке давали мало света, да и то воровал лабиринты стеллажей, создавая в помещении слишком много тёмных углов, где могло прятаться что угодно. Я навострял уши, стараясь определить источник звука и отделить его от звуков, издаваемых нашим отрядом. Вот оно! Я крутанулся на месте, наводя лазерный пистолет, едва заслышав шкрябание по камню чего-то достаточно крупного и всего в париметрах от меня, палец мой едва не нажал на спуск. «Не стреляйте!» Раздался пронзительный истеричный выкрик, и мне лишь в последний момент удалось удержаться от выстрела. Тощая фигура в форме администратума, перепочканной каменной пылью и другими плохо поддающимися определению субстанциями, скорчилась передо мной и, похоже, пыталась зарыться в камень. «Я не один из них!» «Да, это я вижу». Отозвался я, стараясь, чтобы это прозвучало настолько утешительно, насколько возможно, и поднял руку, давая знак солдатам, что всё под контролем. «Не стоило пугать этого типа ещё больше». Я осунул пистолет в кобуру и убрал в ножны цепной меч. Это, кажется, несколько приободрило человека, и для закрепления успеха я протянул ему руку. Я комиссар Каин. Нахожусь здесь со спасительным отрядом из СПО. Как и следовало ожидать, моё имя и репутация окончательно успокоили этого типа не менее эффективно, чем какое-нибудь седативное средство. Теперь от него можно было получить ответы на имеющиеся у нас вопросы. «Вален Клод, Лекс-50 начальника шахт». Голосов был хриплым, так что я протянул ему флягу. Он взял её трясущимися руками и, запрокинув голову, принялся пить, проливая немалую часть воды, которая проделала себе чистой дорожки на покрытом грязью лице. «Что здесь произошло?» Этот донал возник за моим плечом и заставил Клода поперхнуться и подскочить, будто запуганную помойную крысу. «Мы нашли полость в камне!» Придя в себя, наконец произнес Клод, возвращая мне практически пустую флягу. «Время от времени так случается. Просто проходишь по роду и натыкаешься на каверну. Тогда никто ничего особенного не подумал, а потом они стали появляться по всему комплексу». Голосово снова начал дрожать подавляемые истерики «Они выходили прямо из стен!» «Кто выходил?» – спросил я, ощущая, как знакомый ужас поднимается во мне при этих словах. Я будто вновь услышал, как они движутся внутри гробниц на Интериус Прайм, Мысленным взором увидел блестящих металлических убийц, выходящих из каменных стен, подобно призракам. Убийц, не более материальных, чем клочки дыма, но от этого не менее смертоносных. Я не мог стряхнуть с себя ужас, каким бы иррациональным он ни казался. При мысли, что мне вот-вот предстоит вновь пережить свой худший кошмар, я почувствовал, как мои аугментические пальцы непроизвольно сжимаются, напоминая о своих предшественниках из плоти и крови, срезанного скользящим попаданием гауссово-шкуродёра». Тут вмешался Донал. «Как вы выжили?» – спросил он. «Спрятался в воздуховодах!» – произнёс писец, показывая на дыру в стене, едва ли метр в поперечнике, с которой свисала металлическая решётка. Слабый поток воздуха лился из отверстия, и я подозрительно вгляделся в темноту проёма. Возможно, это просто моё разгулявшееся воображение, но сам я был уверен в том, что слышу слабое, но слишком уж знакомое шебуршание, разносимое эхом по узкому стволу вентиляционной шахты. «Всё на выход!» произнес я, вновь доставая лазерные пистолеты, делая шаг назад, и это было очень кстати. Едва я начал двигаться, как нечто, обладающее множеством конечностей и украшенное дополнительно изрядным числом когтей и зубов, вывалилось из дыры в стене и метнулось в мою сторону. Я нажал на спусковой крючок скорее рефлекторно, чем осознанно, проделав дыру в его груди. Это несколько убавило его энтузиазм в отношении меня, и тварь, решив удовлетвориться более доступной добыче, быстрыми взмахами когтей растерзала Клода, Несчастный лякс-50 заверещал, но длилось это недолго. Челюсти генокрада сомкнулись на его шее, отделяя голову от тела. Тран за мной! зарал Танал, также делая шаг назад, в то время как солдаты открыли огонь из лазганов. Генокрад упал, разорванный на кровавые куски, и поדר отпустил бьющиеся в конвульсиях тело клода. Огонь по воздуховоду! скомандовал я, слишком хорошо знаю, что генокрады всегда передвигаются стаями. И точно Ещё несколько кошмарных силуэтов вынырнуло из тёмной шахты с визгом, замораживающим кровь в жилах. Вид их бритвенно-острых когтей не добавлял оптимизма. Лазерные импульсы освещали пещеру с тробоскопическими вспышками, и треск ионизируемого воздуха был оглушителен. И в этом пляшущем свете было уже невозможно определить, сколько тварей выбралось из шахты, спрыгивая на качающиеся стеллажи. Ионизированный лазерными вспышками воздух был наполнен визгом тиранидов и треском оружий, Один из солдат упал, разорванный на куски прямо на моих глазах, и его кровь на мгновение повисла в воздухе, подобно розовому туману. Оказалось, что мы уже достигли коридора. Отряд быстро разбежался по сторонам от двери, старая сдержать ее в прицеле лазганов. Оттуда уже лезли монстры, размахивая своими косыми клешнями. «Комиссар!» — крикнул Юрген, делая шаг вперед и поднимая Мэлту. Я закрыл глаза, чтобы защитить их от засвечивающейся сетчатку вспышки в тот момент, когда он нажал на спуск. Ослепительно белый конус энергии, вырвавшийся из жерла орудия, испарил Генокрада, который как раз тянулся ко мне, высунувшись из-за порога. Ближайшие ко входу коробки с образцами загорелись, забыла пожарная сигнализация. «Закройте проклятую дверь!» Выкликнул я, и Донал потянулся, чтобы выполнить приказ. Генокрад вцепился в его руку как раз в тот момент, когда пальцы кадета сомкнулись на ручке двери, и, несомненно, тварь утянула бы его, если бы ей не отсёк ей конечность цепным мечом. Обратным движением я с нёзги накрыл голову и всадил лазерный заряд в морду следующего за ним монстра. «Благодарю!» Выдохнул серый лицом Донал и потянул за ручку двери. Та начала закрываться, но затем замерла, заблокирована ещё одной когтистой лапой. Воксап и другие солдаты пришли на помощь Доналу, но, несмотря на яростное сопротивление, зазор становился всё шире. Тиранида лишусь и натиск. «Граната!» – выкрикнул Ворленс и метнул взрывчатку в проём. Это было очень своевременно, потому что я как раз отсёк просунутую в зазор конечность гинокрада, что обеспечило окружающих душем из дурно пахнущей сукровицы, и проклятая дверь наконец то захлопнулась. Приглушённый грохот разорвавшийся фраг гранаты заставил лист металла вздрогнуть и вспучиться сотнями мелких бугорков от шрапнели, простучавшей по внутренней поверхности двери, затем всё стихло. «Мы убили всех?» — потрясённо произнес Ворлинс. «Сомневаюсь» ответил я, запирая механизм двери и для надёжности расплавляя его лазерным зарядом. «Если вентиляционные шахты такие же разветвлённые и протяжённые, какими они обычно бывают в подобных местах, то они до могут теперь отправиться куда угодно». «Они были розовыми!» произнес Данал с выражением ошеломлённого недоверенной лице «Никто никогда не говорил нам, что они розовые! Они бывают самых разных цветов!» пояснил я, со излишком насмотревшись на проклятых тварей за все эти годы, уж в этом я был точно уверен. Император знает, с чего вдруг такое разнообразие. Манения варда по этому поводу разделяются. Преобладающая теория состоит в том, что ошеломительное разнообразие окраски тиранидов обусловлено пищеварительным котлом Улья, из которого произошёл тот или иной организм. Изрядных усилий потребовали попытки классифицировать тиранидов по мостям. Если верить этой системе, Каин встретился с организмами, происходящими из Улья, отцепившегося от флота, который в тот момент заразил туманность овечьей головы находящуюся, надо сказать, слишком близко от Перли, чтобы не опасаться нападения. Я постучал по своей капле коммуникатору. «Каин, всем отрядом!» – произнёс я. «Контакт с врагом, определённые генокрады, других организмов пока что не замечено». Хор голосов, подтверждающих приём, заверил меня, что кадеты готовы к бою настолько, насколько вообще возможно. Трудно придумать что-либо ещё, способное подготовить их лучше.